Глава шестая Приблизилась середина лета, и Даг с сыновьями отвез Арнейд со всем ее приданным в вариш. Еще весной сбылись обещания, которые той дал от имени богов. Большое серебряное олово правильно вылилось на сковороду с растопленным маслом, срезанные липовые ветви упали правильной стороной, Боги сказали, что русы Меряма маа должны дальше жить на привычных местах. Тойсер выполнил свои обещания. Пришло время выполнить свои. Хорошо зная язык и уклад Мери, Арнет надеялась, что сумеет привыкнуть к жизни в арке-варежи. Умерян справляют свадьбы именно в этот срок, на сюром главный летний праздник. В это время жгут высокие костры, устраивают скачки на лошадях, изгоняют подальше от селений злых духов. За несколько дней до того Тойсер с другими старейшинами обходил все дома своего кумужа, выбирая подходящую лошадь для жертвы. Она должна быть гнедой масти, или рыжей, или сивой, или белой. Белая лошадь вздрогнула при появлении возле нее жрецов, и это означало, что боги избрали именно ее». Жрецы вместе с народом посещали священные рощи, приносили жертвы и совершали моления. В тот день, когда девушки и женщины относят в священные рощи свои приношения, блины, Арнет пошла вместе с ними, уже закутанная в головное покрывало замужней женщины. Только теперь ей открылся доступ в священные рощи, называемые Юма, Ота. Она много о них слышала, но увидела впервые. Вокруг арки варежа их было несколько, самое главное — мер ото, и поменьше, принадлежавшие отдельным родам — тукым ото. Состоявшие из старых лип или берез, эти рощи содержались в чистоте и бывали обнесены жердевыми загородками, чтобы туда не забредал скот. Из них нельзя было ничего забирать, только собранный там валежник использовали для жертвенных костров была где то еще особая роща для жертв кереметом, но туда ходили только мудрые жрецы, а остальным не стоило приближаться Умере женщины во время жертвоприношений присутствуют, но ничего не делают всю работу совершают мужчины, а женщины лишь подходят за благословением. Пока Тойсер с другими кугажами занимался длинным сложным обрядом, Арнет сидела на траве среди женщин, и ей вспоминалось святилище Сильвервола, идолы Тора и Фрейра, камень-жертвенник, кольцо-клятв, которое Дак надевал на руку, серебряная чаша для жертвенной крови. Теперь ее место занимает Снефрид. Это она стоит с чашей возле камня. Сама же Арнет чувствовала себя потерянной не только для родичей но и для богов. Арнер говорил, что останется с нею столько, сколько она захочет. Арнет была ему благодарна, но дней через пять сама попросила его уехать. Вид брата уже не смягчал для нее боли разлуки с домом и родными, а только напоминал обо всем, чего она лишилась. «Одна я быстрее привыкну», — сказала она ему. «Поезжай домой». «Если что-то будет не так, пришли ко мне Латугана и я». «Сделаю все, что ты захочешь». Несмотря на договоры и обряды, Арнер так и не смирился с мыслью, что Арнет теперь принадлежит Тойсеру, и чувствовал, что оставляет в арке нечто свое. Латугана и Талвий Арнет получила в приданое, чтобы иметь под рукой собственную челядь, которая может распоряжаться по своему усмотрению. Она привезла в арке-вареж и лари, и богатая дарила всю многочисленную той сыровую родню, женщин тканями, посудой и украшениями, мужчин ножами и топорами. Подарки успокоят подозрительность и заново убедят, что поддерживать с русами хорошие отношения выгодно и приятно. А для самого влиятельного среди мирян таким подарком стала сама Арнейд. В Арке Варе же ее называли Аркей, мирянским именем, которое у нее появилось еще дома. Толмак, старший Тойсеров сын, со своей женой и пятью детьми вернулся в собственный дом. Дак поставил непременным условием, чтобы на Тойсеровом дворе не было хозяйки старшей Арнейд. Под рукой ее остались младшие Тойсеровые дети — Талы и Тайвел со своими женами и двумя младенцами, шестнадцатилетняя Илчеви и в придачу Алдеви, дочь покойного кузнеца Хравна. Алдови было уже восемнадцать или даже девятнадцать, но малорослая, щуплая, с мелкими чертами подвижного лица, с оттопыренными ушами и тонкой светло-русой косичкой, выглядела она на четырнадцать, чему мешало только чрезмерно серьезное выражение. Потеряв мать Мирянку в детстве, она привыкла обретаться на той сыровом дворе, где прислуживала Кастон и обучалась всем женским искусствам. После гибели отца она совсем осиротела, Оставшиеся после храма орудия можно было распродать, и вырученное серебро составило бы для алдови неплохое преданное. Та, однако, не спешила замуж и просила позволения еще пожить при госпоже. Поскольку она владела северным языком, Арнет было приятно иметь при себе кого-то, с кем можно на нем поговорить. «Видишь, у меня все здесь точь-в-точь точь, как дома», — говорила Арнет старшему брату, прощаясь с ним. Отец, два взрослых брата, сестра, два младенца, челядь, полон дом народу. Скучать будет некогда. Не отец, а муж, — мрачно поправил ее Арнер. Он дал себе слово не выражать сожалений о решении сестры, раз уж она его приняла. Но и радоваться тоже не получалось. Ах да, я немного забылась. Ничего, он добрый человек, и я привыкну. Все будет хорошо. Если будут важные новости, я сразу пришлю к вам. И вот родичи уехали, оставив в арктиваре же и в замену возя с собой Илику. Арнет не плакала, провожая их, но когда она осталась в своем новом доме одна, жесткая рука стиснула сердце, мешая дышать. Как стремительно все совершилось, думала она, разводя тесто для ржаных лепешек, точно такое же тесто для точно таких же лепешек, как дома. За пару месяцев все трое старших детей Дага нашли судьбу. Сыновья женаты, дочь замужем. И снова Дагу придется беспокоиться об этом лишь лет через десять, когда и станет невестой, а Еркой — женихом. Мысли ее улетали к оставленному дому. Без нее там Савика и опять тошнит по ночам. А Окса и просыпается и кричит от страшного сна, будя всех на нижнем помосте. У Ерлови наверняка опять пошла кровь из носа, и она изгваздала всю подушку, и свою, и Еркая. Когда-то все это так досаждало Арнейд. В иные ночи, когда детям не здоровилось, она спала меньше, чем самая заваленная работой рабыня. А теперь казалось дорогим, как всякая часть родного дома. Как-то там Ошелчий без нее будет ладить со Снефрит. Ошелчий лишь понимает северный язык, но почти не говорит. А Снефрит за эти месяцы не очень много прибавила к тем шести словам, которые запомнила в самом начале. А как она будет объясняться с Иликой? Шла пора сенокоса. Дни были долгими, солнечными, жаркими. Мужчины, мужчины и часть женщин весь день пропадали на лугах, косили и сушили сено. Скот составлял главное богатство мере, и ему они были обязаны большей частью привычной пищи. Арнет оставляла при себе Талви и Алдови. Рано утром они уходили в луга и рощи вокруг арки собирать целебные травы. В эту пору травы в наибольшей силе, и нужно набрать на потребности всей семьи с запасом, все вычистить и высушить». Алдави показывала нужные места, куда еще девочка и ходила вместе с Кастон, Илита и ее сестрами. Обратно они возвращались к полудню и несли на спинах огромные охапки трав, увязанные в куски полотна, а потом разбирали их на столе возле летней печи, связывали в пучки и вешали сушиться в тени под навесом, где их продувал ветер и не давал гнить. Как всегда, в эту пору кончики пальцев у Арнет стали желтыми и источали грековато-пряный запах пижмы. Но даже пижма возле Арки-Варежа казалась какой-то не такой, как возле Силвервола. арки не зря получил свое имя, означающее «высокий город». «Это, можно сказать, мирянский Асгард», — думала Арнет. Силверволл не мог с ним равняться величиной и мощью укреплений. Аркевариш располагался на холме, на самом высоком месте всей обозримой округи и лежал в петле реки Гды. Старинные высокие валы опоясывали длинные укрепления внутренними валами, разделенные на три части. Средняя часть была выше двух боковых. В этом месте Гда наиболее близко подступала к селению и имела самые крутые берега. От своего двора Арнет видела справа и слева чужие крыши. Особенно приятно ей было смотреть туда, где за валом находился Руш-Конт, русский двор по ГОСТ сборщиков Дании. «Еще каких-то полгода», — повторяла она себе, «и туда опять придет дружина из Хольмгарда, и с нею будет свинельт. Тогда она выйдет встречать его с ковшом пива, как раньше делала Кастон. Они оба уже совсем другие, не как четыре с половиной года назад» когда однажды столкнулись в синях гостевого дома в Силверволле, Но все же, глядя в его глаза цвета чуть запыленного желудя, она почувствует себя почти прежней. Прежней девушкой, смотрящей в будущее с надеждами, пусть не ясными, но бодрящими и придающими сил. Так хотелось вернуть это чувство веры в будущее, хотя бы на те несколько дней, что он здесь проведет. Домочадцев Арнет почти не видела, Утром по росе она с двумя девушками уходила в рощи, остальные — в луга. Днем она хлопотала по дому, а мужа, пасынков, невесток и прочих видела только вечером за ужином. Оставались при ней двое малых детей, внучатые пасынки, как Арнет называла их про себя. К счастью, они уже были отняты от груди, и Арнет кормила их коровьим молоком, мягким сыром и размоченным хлебом. Дело ей было знакомое — Начиная с двенадцатилетнего возраста, она также выкармливала всех детей ошелчи. Когда же после длинных летних дней, наконец, приходили комариные сумерки, все так уставали, что ели и тут же расходились по своим спальным местам. Даже муж мало разговаривал с Арнейд, только спрашивал, «Все хорошо?» «Ера Кызот», — не задумываясь, отвечала она, «Теперь хорошо. Можно сказать, что они ладят, то есть им пока не встречалось поводов для ссор». Однако, проводя ночи возле мужа на хозяйской лежанке, Арнет вспоминала, как спала на палатях с братьями и ощущала особенную тоску по Арнеру, по его родному запаху. Не верилось, что муж хоть когда-нибудь станет ей так же близок и дорог, как брат. Они были уж слишком разными во всем. Объединяло их только стремление к миру в мире Маа, ради чего оба и решились на этот брак. А помня, насколько стар ее муж, Арнет тайком сомневалась. Проживет ли он настолько долго, чтобы они успели по-настоящему стать единым целым? Привыкнув болтать со Снефрит обо всем на свете, Арнет скучала по ней, но не бралась даже загадывать, когда они теперь смогут увидеться. Между ними два дня пути, а женщины не разъезжают по гостям. Может быть, если у одной из них родится ребенок, это будет достойным поводом пуститься в дорогу. Но вот что странно, а ребенке Снефрит... Арней думала с наслаждением, воображая еще одного маленького Арнора и мечтая поскорее взять его на руки, а при мысли о собственном ее охватывал испуг. Она никак не могла привыкнуть смотреть на Тойсера, как на мужчину и как на мужа, вдвое ее старше, такого же, как она роста, он казался ей кем-то вроде приемного отца. Но она вышла замуж не для того, чтобы быть счастливой, как с Нефрит с Арнором, напоминала себя Арнейд. Она решилась на это, чтобы сохранить мир и упрочить связи между Русью и Мерией, между Сильверволом и Аркеварежем. ей это удалось, а значит, цель ее достигнута. Неужели у нее когда-нибудь появится ребенок от Тойсера? Что она будет с ним делать? Арнет вообразила очень маленького Тойсера с таким же переломанным носом и рыжеватой бородой, только ростом с локоть, засмеялась но тут же будто железная спица пронзила грудь и перехватила дыхание от боли. Все здесь совершенно так же, как дома, но Арнейд не оставляла чувства, что она живет где-то на дне очень-очень глубокой воды. Так и его близкие ждали вестей с юга от Арнейд, но вести пришли совсем с другой стороны и от других людей. Прошел месяц с тех пор, как Арнайт покинула дом. Приближалась пора жатвы, когда однажды под багряным пологом тихого летнего заката в Силверволл явился рыжий логи с пятью хирдманами. Обнаружив его у себя во дворе, Дак изумленно заморгал. Он знал логи, свинельдовооружничего в лицо, но так привык видеть его зимой, что посреди лета тот казался каким-то мороком. Логи приплыл на лодке с пятью гребцами. С севера по Мирянской реке, чтобы предупредить о скором появлении куда более крупных сил. Сюда идет Эрик, брат госпожи Сванхейт с войском из трех сотен копий, и с ним Свинельд с двумя сотнями. Объявил Логи. Они будут здесь через день-два. Подбери место, где им встать ненадолго. Потом они двинутся на Арки Вариши, и дальше на юг. Но для чего? дак и все его домочадцы стояли вокруг Логи а тот еще держал в руках ковш пива, поднесенный ему ради встречи. Однако новости были столь поразительными, что даже Ошелча забыла о продолжении обряда. Получив краткое описание целей похода, Даг на завтра ранним утром послал к Гудбранду и Снекалю, и еще до полудня в гостевом доме Силвервола было битком набито народу, и стоял непрерывный крик. Миролюбивый Даг хмурился. Даже в лучшем случае вести означали, что в сердце Меремаа обоснуется знатный вождь с большой дружиной и будет все переустраивать по своему вкусу. Принесение жертв, устройство перов в священные дни, суд, торговля, военная сила, принятие законов — все перейдет в его руки. Для людей, чьи предки жили здесь поколениями и привыкли к собственным порядкам, это было равнозначно затмению богов, утрате и воли, и доходов, и почета. И кто должен был все это у них отнять? Какой-то родовитый бродяга, от которого родичи придумали избавиться, отправив за море. «Видно, это какой-нибудь убийца, которого изгнали с родины», — возмущался торт из Ульфхейма. «И люди его не лучше». «Это, небось, все викинги?» «Я о нем слышал», — отвечал Торфин. «Он родной внук Бьорна Конунга, но тот не признает его, не дает ему никаких владений, и он долго воевал с родичами». «Да он всех нас тут поубивает и ограбит. Мы живем далеко от моря, казалось бы, можно грабежей не бояться. Так вы посмотрите, наш собственный Конунг, которому мы платим дань, натравил на нас войско викингов». Мы для этого ему платим дань, чтобы нас убивали и грабили у себя же дома. Олаф мог бы посоветоваться с нами, прежде чем присылать целое войско, — с досадой сказал Даг. Мы примирились с Аркеварежем. И этот мир недешево нам обошелся, — вставил Арнар. А теперь явится этот морской конунг, и о мире в мире ма можно будет забыть. «Мы не станем этого терпеть», — сильнее всех возмущался Гудбранд. «Этот Йолс из Свиоланда захватит здесь всю власть. Мы все будем вынуждены ему подчиняться и вылизывать его миски. Сто лет мы жили своим укладом, сами управляли собой хранили мир с Мерей. На кой Йолс он нам здесь сдался? Кто он такой? Он обоснуется здесь? Нам придется вдвое увеличить дань?» чтобы содержать его с его викингами. Они привыкли жить грабежом, и здесь ни одного целого двора не останется. «Но что мы можем сделать?» — отвечал ему Снеколь. «Встретить его как следует и отправить обратно за море». «Чем отправить? Заклинаниями?» «Мы мужчины, у нас есть оружие». «Ты собираешься воевать с людьми Олова?» Мы с бьюрланда если и захотим, сможем собрать не больше сотни, а там их пять. — Это мы сможем сотню, — не сдавался Гудбранд. а Меря сможет и тысячу. — Остало нам время объединиться с ней за нашу свободу. Мы вместе дадим отпор Олову. — Ты подбиваешь нас восстать против Олова? — изумленный Даг поднялся нарушить обеты, которые наши деды дали его деду на том самом кольце, которое я храню, да еще и за одно смерей. А почему ты этого не делаешь? Мы поколениями живем среди них, роднимся с ними. У нас у каждого, кто здесь родился, полно родичей среди мерей. И у тебя, и у меня, и у Снеколя. У нас с ними одна родная земля, и олову мы платим. «Одинаковую дань. А теперь одинаково станем его рабами, когда он посадит над нами своего ярла, и тот будет драть с нас по две куницы вместо одной. Нет, я не намерен сидеть, как девица, дожидаясь, пока меня отжарят, сатана. Я буду биться за нашу свободу и советую каждому, кто хочет жить достойно, пойти со мной». С этим Готбранд удалился назад в Ульфхейм. Да взяла бы могильная мать этого Гудбранда!» В сердцах воскликнул Даг, когда его родичи вернулись к себе. «Из-за него вы зимой пошли в тот поход и притащили сюда Хазар. Будто в шей не удержался Вигги. А теперь он рассорит нас с Соловом, как будто без того было недостаточно плохо. Едва ли мы могли бы всего этого избежать!» Арнер мрачно качнул головой. После той битвы на Борьба за новые пути сделалась неизбежно. Мерима стала стоить в десять раз дороже прежнего, и все захотели свой кусок, здешние и чужие. Все катится в эту сторону. Гудбранд, конечно, не выглядит мудрым человеком, заметила Снефрит, но дело вот в чем. Мудрый человек слышит и передает другим волю богов. А не мудрый действует по воле богов, сам того не сознавая. «Но тогда выходит, что не мудрый мудрее мудрого?» Вигей недоверчиво поднял брови. «Объясни мне, вельва ты наша!» Не сказала бы, что мудрее. Мудрый видит, куда катится судьба и может вовремя отойти в сторону, чтобы не быть раздавленным. А не мудрый, он думает, что едет на повозке судьбы, а на самом деле он ее везет. Но рано или поздно попадает под колеса и дорога для повозки судьбы всегда бывает вымощена костями этих немудрых. Эрика, человека столь знатного и к тому же родича Олова, дак встречал у Мирянской реки, приведя с собой несколько лошадей для самого Эрика, Свинельда и Хальтера. Обменявшись первыми приветствиями, гости и хозяева направились в Силверволл. В гостевом доме уже был приготовлен стол для знатного вождя его приближённых и самых видных здешних жителей. Главная часть войска остановилась между лесом и рекой, раскинув шатры там же, где когда-то стояли вернувшиеся с Хазарского моря. Рослый, внушительный, с длинными рыжими волосами и дорогим мечом на перевязи, Эрик, выступая между свинельдом и хальтером, тоже людьми немаленькими, Выглядел как истинный конунг, пусть на нем вместо роскошных нарядов была обычная льняная сорочка с влажными пятнами пота после целого дня в лодке на жаре. Перед ним несли его стяг, черный, прихотливый изогнувшийся змей на синем поле. Вот Ирик вошел в гостевой дом, на длинном очаге из валунов, только в самой середине горел небольшой огонек для жертв, Но дверь оставили открытой, и помещение заливал яркий свет долгого летнего вечера. Даг с сыновьями сопровождал гостей, а перед очагом их ждали три нарядные женщины: одна в середине в цветном варяжском платье, а две другие по бокам в мерянском. Эрик вошел. Даг знаком предложил ему приблизиться, чтобы принять посеребренный рог. Эрик сделал несколько шагов и вдруг остановился. снефрит На его малоподвижном лице отразилось явственное изумление. Не менее удивились и все остальные, а Эрик во все глаза смотрел на женщину с рогом и даже еще придвинулся к ней. снефрит это ты. Это я, Эрик Конунг. Снефрид одарила его своей загадочной улыбкой, едва приподнимающей уголки рта. «Не смела надеяться, что ты меня помнишь, но рада приветствовать тебя так далеко от наших родных мест». Она протянула рог Эрику, и тот взял и по привычке отпил, потом снова посмотрел на снефрит «Ну, что ты здесь делаешь?» «Я здесь живу». «Вот мой муж». Снефрид указала на Арнора, удивленного не менее всех прочих. «Твой муж?» — Ирик взглянул на Арнора. «Так это и есть беглец Ульвар?» Это было уже слишком. Снефрид засмеялась вслед за нею и другие. Беспокойное веселье ширилось, разливаясь по палате, по мере того, как до людей доходила смехотворность случая. «Я не Ульвар!» пояснил Арнор, отсмеявшись, поскольку видел, что Эрик ничего не понимает. «Вижу, ты кое-что знаешь о моей жене, но да будет тебе известно, что Ульвар ее не дождался. Он погиб зимой, и весной она вышла за меня. А я, Арнор, сын Дага». Эрик еще раз перевел взгляд со Снефрит на Арнора, подумал, потом кивнул. «Повезло тебе, парень. Как ты сумел уговорить такую женщину?» «Знал бы ты, какие люди!» Нечто подобное Арнер слышал не в первый раз. И хотя он до сих пор не понял, чем заслужил свое везение, успел к нему попривыкнуть. Тогда она еще не была вдовой, ей делает честь, что при таком богатом выборе она не взяла нового мужа, пока не убедилась, что прежнего нет в живых. «Такова судьба, Конунг. Снефрит слегка развела руками. Меня послала в дорогу пророчество известной тебе женщины по имени Храунхильд, вынудила меня бежать на самый край света. Но вот я достигла края Мидгарда и здесь нашла свою судьбу. — Ты поторопилась, — слегка попрекнул Эйрик. — Если сбудется все, что нами задумано, уже через год-другой здесь будет вовсе не край света, а лишь остановка на пути в Серкланд. «Вот, видишь, конунг!» — живо подхватила Снефрит. «Стоило мне промедлить, и пришлось бы бежать дальше, до самого Серкланда. Как хорошо, что я успела обзавестись надёжным якорем!» «Вот это твой якорь!» — Эрик ещё раз осмотрел Арнера. «Вид у него вполне надёжный. Разумеется, прозвище моего мужа — Камень». «Так значит...» — Эрик окинул её внимательным взглядом, будто что-то припоминая. «Ты всё-таки нашла мужа. Нашла, Конунг. Поэтому мне и нет нужды возвращаться назад. Но то, что мне суждено делать, я могу делать и здесь». Благодаря этому происшествию все оживились. Чувство натянутости и тревога, с которой в силверволе ждали Эрика, заметно ослабли. Гости стали рассаживаться, поднялся гул. При первом же случае свинельт ухватил Снефрид за рукав. — А где Арнейд? — Ты еще не знаешь? Снефрид сочувственно глянула на него. Она вышла замуж. — Что? — Совсем недавно, на середину лета. — За кого? — За мирянского хевдинга Тойсера. Она теперь живет в арке вариже За Тойсера? Изумленный свинельт застыл. — и ушла заниматься делами. Свенельд сел на свое место. Весть о браке Арнейд, да еще с Тойсором, поразила его. Он давно свыкся с мыслью, что ему она принадлежать не может, хотя не вполне еще избавился от сожалений, но мысль о том, что теперь она принадлежит другому, вызвали в нем изумление и тайную ярость. Лучше бы она всегда оставалась здесь, в Сильверволе. И то, что она исчезла, да еще была отдана в Мирянский дом, Еще раз заставила осознать, все изменилось в мире Маа, и перемены затронут каждого. Всем, особенно, конечно, Арнору, было любопытно, каким образом Снефрит свела знакомство с морским коннингом, но ближайшее будущее всех сейчас волновало больше. «Олаф намерен прочно утвердить свою власть в мире Маа, а уж потом прокладывать путь в Булгар», — объяснял Свенельд. Зимой мы все видели, что будет, если этим пренебречь. Мы легко разбили атлитыка, аталыка, один тролль. Разбили того тролля с озера, потому что у него на сбор своих сил было всего два дня. Но мы не можем пробиваться в булгар, оставляя за спиной тлеющие угли. Если здесь вверх возьмут горделивые глупцы, вроде вашего Гудбранда и того Пагая, они откажутся давать дань уже следующей зимой, и нам придется добиваться ее силой. А если вверх возьмут хитрецы, они выкажут мнимую покорность, позволят нам проложить путь в Булгар, заведут кое-какие связи, прикопят оружие и поднимутся уже после, чтобы требовать с нас платы за проход туда, через их земли. Ничего этого Олафа допускать не намерен. Эрик Ярл останется здесь до зимы, чтобы обеспечить сбор дани. Если все пройдет гладко, летом возьмемся за булгар, но уж верно зная, что нам не ударят в спину». «Добиться этого будет нелегко», — предупредил Даг. «Многие возмущены. Мы привыкли жить своим обычаем, если у нас появится правитель от имени Олова, ничего о нас не знающий. Да и дань возрастет. Не Олов же будет все это содержать». «Когда торговые люди будут ездить отсюда, прямо в Булгар, это принесет выгоду всем от тебя, Даг, до этого вашего, который все молчит». «Кеденея?» «Точно. Каждая белка будет приносить в несколько раз больше прибыли, чем раньше». «Но люди мало способны заглядывать в послезавтрашний день и оценивать его выгоды или потери», — сказала Снефрит. «Они верят тому, что в руках». «Охотнее всего люди верят посулам», — ответил ей Дак. «И чем несбыточнее эти посулы, тем охотнее им верят сатана». «Это решено. Тут толковать больше не о чем, Дак», — свинель слегка наклонился в сторону хозяина. «Ты пойдешь с нами, на арки варишь?» «Нет», — Дак качнул головой, — «это не в моих силах. Я, друг, голову и не намерен мешать его замыслам, подкрепленным пятью сотнями копий, хоть мне эти замыслы и не нравятся. Но с Тойсером я теперь в двойном родстве. Моя дочь замужем за ним, а его дочь за моим сыном. Если он покорится мирно, я охотно приеду и помогу все уладить к общему удовольствию. Но, думается, мне предстоят столкновения. Выйти против него с оружием я не могу. А ты сам. Ведь и ты с ним в родстве. «Если дойдет до битвы, я не стану в ней участвовать», — с неохотой признался Свинельд. «Это мы обсудили с Оловым и Эйриком». «Но раз вы в родстве», — заметил Эрик, — «может быть, если ты, дак будешь в моем войске, то Тойсер не сможет поднять на тебя оружие?» «Нет-нет», — поспешно возразил Арнер. «Я знаю, что они тогда сделают. Моя сестра — заложница в арке вариже Если Меря захочет избавиться от этого родства, она в их руках, мы не сделаем ничего такого, что может навлечь на нее опасность. Да если бы мы месяц назад знали, что олов пришлет войско, этого брака не было бы. «Как знать», — Эрик двинул широкой ржеватой бровью, «может, еще через месяц этого брака уже не будет».